глава 10 рассказывает олег Таругин маретто уехала в конце февраля не могу сказать что она мне не нравится но это пожалуй даже хорошо что она уехала а то и ничего с ней не успеваю она с милой непосредственностью съедает три четверти моего времени которая тратится на поцелуи бесконечное любишь люблю томные вздохи прогулки и прочее помолвка уже состоялась ну так и хватит. мне работать надо. Бурное прощение на вокзале, потом долгое махание платком вслед и «здравствуй, свобода». Ну, правда, свобода – понятие относительное. Два месяца я активно вожусь с полками, чьи офицеры проявили верность во время подготовки январского путча. Первым в списке идет конногренадерский полк. Злые языки именуют его лейб-гвардией конно-похоронным. В принципе, правильно. мундиры черные кони черные приборный металл серебро так куда ж их кроме как на похороны вот только читал я когда-то статейку под многообещающим названием конные гренадеры спецназ королей и в соответствии с этой статьей решил призаняться с нынешними потомками королевских спецназовцев ничего ничего получается недурно Недавний конно похоронный полк лихо скачет расцепным строем уверенно осваивает азы диверсионного дела изучает работу с пирокелином динамитом и мелинитом плюс к тому маскировка на местности снайперское дело спасибо брат сувил прислал 20 телескопов Раведка самое необходимое на уровне курса молодого бойца хотьть бы и так все одно лучше чем ничего затем на повестке дня менделеев с работами по взрывчатым веществам их компонентом и поохам предложил ему поработать с алюминиевой пудрой вроде внял теперь так горловский завод меня не устраивает на нахрена с французами делиться технологией ярославль как бы еще уговорить дмитрия свет ивановича переехать в этот город на волге и принять на себя работу по этому заводу даром что ли он потом будет носить имя менделеева А тут еще и Зелинский тоже вроде как не озадачен. Да еще работа по кораблестроению, ведь не строить же Рюрик рангоутным крейсером. И подумать о бронепоездах, и побеседовать с Константиновым о новых артиллерийских системах. Что интересно, мой папенька после того случая с покушением совсем перестал пить, и ведет себя во всех делах гораздо рассудительней. С одной стороны, я иной раз жалею, что не могу решить какой-нибудь вопрос, просто угостив императора балтийским коктейлем. Но все имеет и светлую сторону. Большинство моих проектов Александр теперь рассматривает зело внимательно. И даже дает дельные комментарии и поправки. Балтийский коктейль. Именно так именовали водку с кокаином балтийские братишки в незабвенном 1917 году. В общем работа на меня свалилась столько что я в какой-то момент даже пожалел об отсутствии нареченной но впрочем разлука оказалась недолгой. в июне месяце мои венценосные родители надумали отправить меня в кругосветное путешествие типа мир посмотреть и себя показать И вот министерство иностранных дел начала активно разрабатывать маршрут моего путешествия. И первый вариант поверг меня в состояние устойчивого ступора Не это они здорово придумали начать поездку с. В Великобритании. Интересно, а что, там уже забыли о лучшем украшении Лондона? Боюсь, что нет. Второй вариант оказался тоже, мягко говоря, гениальным. Ну и что я, по мнению мудрых министерских, должен два месяца во Франции делать? Коньяк дегустировать или француженок? Озверев от такой заботы, я в конце концов решил взять выбор маршрута в свои руки, поручив мидовцам только детальную проработку и утрясание деталей. И вот мы уже двигаемся в путь. мы это расширившиеся в последнее время круг адъютантов и телохранителей адъютантов добавилось еще семь человек включая незабвенного конного гренадира грефса а шелехов и махаев прошорстили свои части и подобрали еще по десятку верных людишек несмотря на дикий шок в дворцовом ведомстве со мной в поездку не отправился ни один из этих министров камергеров писцов секретарей герольдов курьеров и прочей бесполезной шушеры чего дармоедов по за границницам таскать. Первым пунктом на нашем маршруте стала Швеция. при в стокгольме парады баы все как обычно. Прав вот съездили на железные заводы да и оружейные не пропустили но увы не оказалось ничего интересного. пуудлинговые печи конверторов видел всего два прокатных станов нет их в помине. В общем все как везде в 80-х годах 19 -го столетия. единственным светлым пятном в этой стране была встреча с эдвардом григом мы без всякой помпы закатились к нему на виллу тролль хауген и весьма мило с ним посидели пообщались великий норвежский композитор оказался вовсе не дурак выпить хотя конечно с гвардейскими офицерами ему было не тягаться Короче говоря, когда мы изрядно покачиваясь заносили невменяемого хабалова в карету, творец прекрасной музыки пребывал в состоянии полной прострации и уже не только не помнил где он, но и кто он. Но, как выяснилось в дальнейшем этой встрече он так и не забыл, и перед самым моим отъездом нам принесли тетрадку озаглавленную славяне и викинги. 6 вполне симпатичных мелодий, хотя если верить им в прежней истории между нашими народами ничего кроме совместных пьянок и не происходило. Следующим номером нашей программы стало Дание: Ох мама моя датчанка, сколько ж у меня родственников! Е-ей, как собак нерезанных! И самая главноеная голь перекатная. Тут же любезный дедушка Кристиан Девятый, бабушка Луиза и их многочисленные отпрыски стали буквально выклянчивать у меня деньги. Будь оно все трижды неладно. Пришлось таки пожертвовать милым родственничкам 10 тысяч рублей. А ведь в Дании было необходимо задержаться на целый месяц. Николай Оттович сотоварищи добывали в королевском датском флоте военные лоции Категата из Кагерака и налаживали соответствующие связи. Кельский канал – штука, конечно, хорошая, но все-таки. Мало ли что может случиться. Но все на свете приходит к завершению. И вот, наконец-то. Прощай, унылая Дания, здравствуй, моя Германия. При пересечении границы я продекламировал это вслух, и теперь Шелихов с Махаевым утвердились в мысли, что я еще и поэт. Прямо на платформе нас встречают Вилли с супругой и раскрасневшаяся Моретта. Ну вот, началось. Первые две недели у меня ничего не получается, кроме большой любви с моей невестой. Только платоническая, разумеется, а то ведь придётся и её с собой брать. Потом становится вроде бы полегче, и Крупу удалось съездить и в Рур, на угольные копья, и с Сименсом и Хальски пообщаться. Кое о чём даже и договорились. Круп, к примеру, готов приступить к постройке завода у нас на Урале. Магнитку я ему ясен день не отдам, а вот в районе старых казённых заводов пусть порезвится. Там руда, гематит чистейший, так что сталь будет мое почтение. И Сименс с Хальски готовы нам уже трамваи в крупных городах пускать. Для начала Питер, Москва, Харьков, Нижний, потом Одесса, Киев, Казань, Владивосток, Севастополь. Дальше посмотрим. Главное, что эти ребята готовы до 90% оборудования и механизмов производить в России, для чего и наладят соответствующее производство. Ну-с, поживем, попробуем, так? Однако за более чем трехмесячное пребывание в Германии я столкнулся и с некоторыми странностями. Несмотря на все свои старания, я не сумел разыскать ни Майбаха, ни Даймлера. Вильгельм Карл Майбах. 9 февраля 1846, 29 декабря 1929. Немецкий конструктор и промышленник. Готлеб Вильгельм Даймлер. 17 марта 1834-го, 6 марта 1900-го. Немецкий конструктор и промышленник. Вот это фокус, блин. Куда эти технические гении подевались? Все, что удалось узнать, так это то, что эта сладкая парочка еще в 1885 году за каким-то чертом поперлась в Россию и там затерялась на бескрайних просторах. Правда, информация весьма смутная, да и, честно говоря, не верю я в такие чудеса. Ну, кому? Кому они могли понадобиться у нас? Там ведь и промышленности-то подходящей нет. В какой-то момент я было испугался, что уважаемые хронокаратели решили просто и без затей повыбить всех известных ученых и инженеров, чтобы поставить меня в невыгодные условия. Но потом сообразил, что эдак они историю поменяют еще почище моего. Может, они и вправду когда-то ездили в Россию. Готлиб Деймлер действительно посещал Россию. Из Дейтса он выехал 30 сентября 1881 года. Затем его маршрут пролегал через Берлин в Москву, оттуда в Санкт-Петербург, Ригу, Нижний Новгород и снова в Москву. Затем опять Нижний Новгород, Тула, Харьков и Одесса. В Дейтс он возвращается 15 декабря 1881 года. Впечатление от поездки огромное. Неожиданно для себя в России он увидел индустриальную деятельность, о которой на Западе почти ничего не знали или во всяком случае имели совершенно неверные представления. Здесь все так и рвется к техническому прогрессу. Я ж их биографии не очень знаю. Самым сильным впечатлением в Германии для всей моей Аравы было посещение Байроидского театра, где мы слушали «Кольцо Нибелунгов». Эх, жаль, что Вагнер уже скончался. Был бы жив умер бы от перепоя на банкете, который мы закатили бы в его честь. Какой все-таки восторг, услышать гениальную музыку в том виде, в котором ее и задумал создатель. Эти вагнеровские трубы, которые специально сконструировали для его опер, этот огромный оркестр, этот амфитеатр с изумительной акустикой. Поистине это сказка, настоящая волшебная сказка. Когда в золоте Рейна в финале оркестр взревел на всю свою мощь, видит небо я думал марета сломает мне пальцы она с такой силой стиснула мою ладонь что изрядно поранилась своим же собственным кольцом ну и мне соответственно досталось а все же великий композитор Вагнер Махаев аж слезы утирал в момент гибели икфрида шелехова тоже пробрала Да воздействие музыки на дикие умы это что-то ровно через полгода после рейха я оказываюсь в североамериканских Соенных Штатах. За эти полгода я со своей верной свитой успеваю посетить Аавстро, венегрию, Италию, Ипанию, грецию, серербию, Болгарию и Черногорию. Все было не так уж плохо, хотя не обошлось и без эксцессов. собственнообственно после германской империи наш во яж по европее пошел несколько напереккосек. Началось все, разумеется, в двухединной монархии. какой черт меня дернул отправиться на сокольский съезд чихи то пьют еще по хлеще нашего и само собой мы надрались до посинения я практически не помню что было после первой половины съезда но наутро явившиеся заниматься рукопашным боем шелехов любезно проинформировал меня о том что дал ты им вчера государь что именно и кому я дал он был не в состоянии объяснить а только глуповато улыбался и все повторял как заклинание так им батюшка и надо мордом не русским так им и надо поднятые по тревоги адъютанты тоже не смогли внести ясность в события вчерашнего дня пребывая в состоянии близком аматозному все разъяснилось когда в мои апартаменты заскореблись чиновники российского консульства в праге оказалось что будучи изумительно нетрезввым я умудрился произнести перед соколами речь которую вполне можно трактовать как призыв к чешским братьям переходить в русское подданство и поднять открытый мятеж против их законного императора и даже вроде бы обещал им помощь, причем не только поставками оружия, снаряжения и деньгами, но вот ужас-то. Даже намекал на непременную вооруженную интервенцию. Да уж, теперь у наших дипломатов единственная задача, как не допустить распространения этой информации по всей Австро-Венгрии. А то ведь не ровен час их императорское высочество Цесаревич может не успеть выбраться из гостеприимных пределов соседней державы. Прям тут и порешат. Дабы не искушать судьбу, мы рванули прочь из империи Черного Орла назад в Германию, затратив на сборы не более получаса. И уже оттуда бочком и околицей отправились в Италию через Швейцарию. В Женеве обзавелись отменными часами, А я еще поискал каких-нибудь пращуров швейцарских армейских складников. И представьте себе, нашел. Между прочим, совершенно такие же, как и привычные мне ножи 20 века. Разве что рукоятки не пластмассовые, а костяные. Ну да, это даже лучше. В руках не скользит. В Италии посетили верфи специи. Хорошие верфи. Посетили ласкало. Хорошие ласкало. Посетили Ватикан. Хороший Ватикан. На улице Няполя я привел своих спутников в восторг, познакомив их с пиццей. Таняга и сноб Ренненкамф обнаружил, что сие блюдо государь куда как оригинально. А простодушный Махаев, сытор и гнув, сообщил, что эта лепешка супротив селянки лучше. Зато от спагетти с полипами моих ординарцев чуть не затошнило, да и адъютанты сочли, что уж чересчур. Ну, само собой, родные блины да лапша милее. Хотел было отыскать Маркони и набить ему морду, да потом подумал, да и плюнул. Охота руки марать. Ничего, если все пойдет так, как задумывалось, про этого Маккарони никто и не вспомнит. В Италии мы скорым маршем направились в Грецию к нашим единоверцам. Там мы поболтались по историческим руинам, приложились к ручке патриарха, отметились на балу у греческого короля и поприсутствовали на церковом представлении, именуемом «Парад греческой армии». Ха-ха. После достославного парада, на котором мне была продемонстрирована несокрушимая мощь победоносной греческой армии, я был вынужден обсуждать перспективы русско-греческого военного союза. Какие они все-таки занятны, братья-единоверцы. Сдается, что греки всерьез полагают себя настоящим великим государством. Ох-охонюшки уж эти мне маленькие народы. Впрочем в греции мне понравилось. во-первых в своей прошлой жизни я так и не удосужился там побывать. а во-вторых, во-вторых я свел там очень полезное в будущем знакомство. будущий граф корфский еорг, тот самый который в реальной истории спас непутевого николя от самурайского меча охреневшего японского полицейского. Кузен безумно рад видеть вас на нашей земле. Надеюсь, что хоть в малой степени удастся отплатить за то гостеприимство, которое ваш венценосный отец оказывал нам в России. Навстречу мне широкими шагами шел... Нет, почти бежал высокий и симпатичный паренек лет... Хм, паренек. Да он лет на пять постарше Николая будет. Парень между тем подбежал ко мне, искренне и хорошо улыбаясь, обнял. «А вы возмужали, кузен? Недаром наши придворные дамы уже неделю обсуждали ваш приезд». Б благодарю вас кузан Я тоже очень рад нашей встрече. Интересно а когда александр приезжал к своему российскому т тезски П песс его знает но раз уж мы так дружны надо что-нибудь изобразить Эдакая. Я частенько вспоминал вас кузан он улыбается. Я полагаю вы вспоминали мои уроки фехтования, которые вас так интересовали. Ну вот и все встало на свои места. очевидно маленький цесаевич с восторгом наблюдал как более взрослого георга греческого обучали фехтованию в тайне мечтая что когда-нибудь и он сам я слышал кузен что мой учитель фехтования давал после и вам уроки вот эта новость значит николай обучался у того же самого интересно а как его зовут или звали может быть глаза-то у него как заблестели попробуем друг против друга «Ты это чего задумал, морда твоя греческая? Лично у меня по спортивному фехтованию твердый ноль, но вот если попробовать, ну давай рискнем, что ли?» Рискнул, твою мать. Не успела начаться схватка, а у меня уже два укола пропущены. Наверное, мне это только кажется, но я готов поклясться, что вижу, как весело блестят под маской глаза у этого греческого уп... Стоп, не заводись. Ну вот, я же говорил, не заводись, еще один укол. клинок с свистит у самого лица. Главное сейчас не слушать, что орут мне в простоте душевной Махаев и шелехов. Вот будет номер, если я их послушаюсь. Ноги Георгов внезапно взлетают вверх, причем обе сразу, а сам он воспаряет над полом. Шпага с печальным звоном падает где-то в дальнем углу фехтовального зала, а ее хозяин рушится вниз с тяжелым стуком набитого картофеля мешка. Маску с греческого принца снесло, и теперь он сидит ошарашенный на паркете, мучительно пытаясь понять, что это было. «Простите, кузен, видит бог, я совершенно рефлекторно сделал этот прием». «Черт-то с два рефлекторно. Это ж мне господин Эссен насоветовал. Орал Николай Оттович, что твой колокол громкого боя на броненосце». «Ногой его, государь, под клинок, перекатом и ногой. Ну я так и сделал». Георг поднимается с трудом, точно проверяя, все ли у него цело после замечательного поединка с русским цесаревичем. Затем медленно с растяжкой произносит. «Знаете, кузен, а глаза-то глаза, злющие аж жуть. Я наслышан о ваших, м-м, занятиях, но не ожидал, что сам невольно приму в них участие. Честно говоря, я почти смущен. Ну действительно, зря я этого паренька так-то уж. Будущий граф меж тем продолжает». Правда, я догадываюсь что подобные м -м, познания понадобились вам после печальных событий с вашим отцом я к сожалению наслышан о том что его величество м -м, страдает некоторыми выпадениями памяти во время которых он так сказать может быть неоправдан на жесток о господи неужели слухи о событиях в гатчине докатились и до греции хотя чему удивляться телеграф то уже давно изобрели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 В ответ не раздалось ни звука, и говоривший продолжил. «Русский цесаревич!» Последнее слово было произнесено с ужасным акцентом. Наследник престола Российской империи уже сейчас прославился как у себя на родине, так и за ее пределами как ярый ненавистник Британии. Большего англофоба в мире не было со времен Наполеона Бонапарта. Несмотря на свой юный возраст, он представляет собой реальную опасность. русский наследник прекрасно образован пользуется любовью и уважением среди передовых представителей русской промышленной и торговой элиты составил себе авторитет в научных кругах а молодые офицеры его просто боготворят что и неуд удивительно заметил сидящую камина ныне здравствующий император россии не слишком воинственен а молодым хочется новых чинов и высоких орденов совершенно верно И вот теперь, джентльмены, перед нами со всей остротой встает проблема. Любыми путями не допустить восшествия на престол этого ненавистника нашей империи. «Но мне кажется...» Новый голос был одышливым и сиплым. «Что подобные проблемы нам всегда удавалось успешно решать, не так ли?» «О да, милорд, вы совершенно правы. Но этот случай особый. У нас нет возможности решить эту проблему на территории России». почему видите ли милорд охраны русского наследника ведают люди беззаветно ему преданные я бы даже сказал молящиеся на него как на бога любые попытки найти хоть какие-то подходы предпринятые нашими людьми наталкивались на самое жестокое противодействие но я полагаю во дворце можно было бы найти людей которых легко заинтересовать предполагаемой работой увы милорд наследник любим двором зм возможноно вы слышали о некоем инциденте произошедшим между императором александром и его сыном. так вот император пытался напасть на цесаевича, но охрана последнего отбила нападение с изрядным уроном для императора к несчастью обошлось почти без жертв, так что русским удалось заметь это печальное событие. но единственным человеком погибшим при этом нападении был адъютант императора, бросившийся на защиту наследника. «Представьте себе, милорд, человек, пользующийся всеми благами личного доверия самодержца, жертвует этим ради спасения наследника!» «Да-а-а-а!» — одышливый голос был явно поражён. «Прямо скажем, это нечто необыкновенное. Но в таком случае что мешает вам, сэр, организовать некий заговор, припутать к нему этого юного агрессора и выдать весь заговор русскому императору? Такое не прощают!» Вы совершенно правыми лорд но у первого оратора в голосе прорезались ехидные нотки сразу же после указанного инцидента между наследником и императором офицера гвардейских частей и столичного гарнизона предложили цесаевичу занять престол и что же заинтересованно спросил отышшливый голос наследник поблагодарил офицеров пообещал им свое расположение кстати свое обещание выполнил и но решительно отверг предложение, сказав, что его не прельщают сомнительные лавры двоюродного прадеда Александра Первого, убившего родного отца на, простите, милорд, на проклятые деньги проклятых англичан. Каков наглец. Но что же вы предлагаете, баронет? Видимо, вы правы, утверждая, что справиться с этой напастью в России невозможно. Сейчас этот юный англофоб совершает большое зарубежное путешествие. К сожалению, акция запланированная и подготовленная в Ве сорвалась. По неизвестным причинам русские отказались от посещения столицы встро-венегрии и покинули пределы двуединой монархии в самые сжатые сроки. Но теперь позвольте, а почему операция была запланирована только в Австро-венгрии? Насколько мне известно, русский наследник довольно долго гостил в Швеции, Дании и Германской империи. К сожалению, джентльмены, мы вынуждены признать, что наши возможности в скандинавских странах слишком скромны, чтобы рассчитывать на успех подобной акции. Ну а Германская империя? Насколько я могу судить, Германский Кронпринц наш ярый сторонник. Можно было бы? Сэр, вы, вероятно, не в курсе. Германский Кронпринц не жилец на этой грешной земле. Неизвестно, успеет ли он побывать императором или так и умрет наследником. Скорее всего, нам нужно ориентироваться на принца Вильгельма. но позвольте он тоже наш горячий сторонник да да сарон был нашим горячим поклонником но вот уже два года как он попал под влияние русского наследника теперь вильгельм охладел к нам полностью очарованный этим молодым дьяволом я прошу вас бараны от не напоминать врага человеческого рода и так что же вы предлагаете в настоящее время цесаревич находится в греции к нему присоединился один из греческих принцев георг В окружении Георга есть несколько польских эмигрантов. Ра своей родины они готовы взять на себе... Ну что же? Адышливый голос сделал паузу. Я полагаю, что наш прямой долг помочь от важным патриотам в борьбе за освобождение многострадальной Польши от иго московвитов.